Надо осторожненько и аккуратненько сворачивать разговор на безопасную тропу и сматываться отсюда, потом обсудить все соображения с никотином и принимать решения. Главное — не торопиться и не делать резких движений. Может быть, ничего такого и нет, и Кристину Лозинцеву действительно убил маньяк Симагин —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 Дина грозно сдвинула реденькие бровки, и ее отвисающие щечки некрасиво дернулись. «А мы тут с Леонорой Николаевной их посмотрим. Это дело стариковское, неспешное. Глядишь, она что-нибудь и вспомнит интересное».